Глава одиннадцатая. Ая Мал едва держался в седле. Покачиваясь на верблюде, он то и дело закрывал глаза и погружался в грезы, пришедшие к нему во дворце правителей Амир Аль-Мадины. Аль-Хаким так и не сказал, откуда эта игра и кто ее создатель. На все вопросы он отвечал улыбкой, а в дорогу подарил моло, доверху нагруженного снедью. Хувтор ничего не слышал об игре в числа. Рассказ Мала заставил его задуматься. «Ты говоришь, что это игра для девяти принцев, и они девять раз по очереди берут монеты из кувшина?» «Да, и монет в кувшине девяносто. Именно так. Но ведь одна из монет явила тебе число девяносто два». «Да», — подтвердил Мал. «Может быть, их все-таки было не девяносто, а девяносто девять?» Аль-Хаким говорил о девяти десятках монет. Хутор поразмыслил и задал еще один вопрос. Видел ли ты, чтобы кому-либо попадались числа, означающие один или несколько десятков? Кажется, нет. Тогда все становится на свои места. В кувшине лежали монеты с числами от 1 до 99, кроме тех, что были кратно 10. Ноль — великая пустота. Так записано в халдейских книгах. Он воплощает бесконечность. Нуль не способен явить образа. Бесконечность бесплодна, и нет смысла ее созерцать. Возможно, эту игру создали халдеи. Они оставили ее египтянам, теперь дали грекам, а греки – арабам. Но ведь арабы уничтожили в городе все, что когда-то принадлежало египтянам. Ты сам говорил об этом. Это подтверждает халдейское происхождение игры. Арабы не смогли устоять перед ней. Не обязательно знать, кто придумал игру и как она устроена. Главное – понимать правила. Вспомни небурский корабль. Никто не может понять, как это происходит, но год за годом он залетает в небо. В основе игры лежит число 9. Девятка правит городом со дня основания. Совпадение не случайно. Эта игра связана с городом девяти амиров. Халдеи сотворили ее так, чтобы в нее могли играть любые игроки. Мал не дослушал и задремал, вернувшись к ночным видениям. Убийца, отступник и аскет вновь предстали перед его внутренним взором. Хувтор объявил привал. «Скоро мы въедем в город Ая. Мал открыл глаза. К ним уже присоединился леопард. Эллен видела звезду Сабдет. Сообщил капитан. «Это означает, что настала Ахет. Половодье», — пояснил проводник. «И близится день встречи с твоими людьми. Но мы приедем в Ваю раньше назначенного срока. Нам осталось проехать несколько деревень. Будет время набраться сил перед походом в Халдею отозвался Мал. «Вот было бы неплохо передохнуть, хоть пару дней», мечтательно протянул Моркурт. «До города придется плыть не меньше двух дней на корабле. Вот там-то ты и отдохнешь», пообещал Хувтор. «Это плохая шутка», нахмурился мучительно переносящий морскую качку Моркурт. Путники расположились на каменистом пригорке. Пока Иллин и Верн выкладывали еду, подаренную аль Хуфтор подкармливал жеребца хлебом. «Дан и город должны быть вовремя», — сказал Мал. «Я верю, что они уже на пути в Аю». «Озеро на другой стороне города отделяет саби от халдеи», — сообщил Хуфтор. «Один его берег мусульманский, другой христианский». «Помнится, ты называл Аю городом Пройдух. «Так и есть. Там можно встретить людей, которые пообещают перевести на другой берег, возьмут плату, а потом пленят и продадут в рабство». Если пленник оказывает сопротивление, его пытают, пока он не примет участь раба или умрет. «Ненавижу город, где живут работорговцы», — изрек Морквард. «Зато есть постоялые дворы, где можно отведать великолепно приготовленное мясо», — произнес Хуфтор. «Все равно ненавижу. Хочу мясо», — сказал леопард. Зверь сосредоточенно всматривался вдаль. Мал проследил за его взглядом. Леопард не отрывал глаз от антилопы. «Тебе остается только поймать ее. Удачной охоты». «В этих местах в изобилии водятся олени, косули, серны, но иногда можно встретить и медведей», — сообщил Хувтор. «Лучше расскажи о том, как перебраться на другой берег. Нам надо нанять корабль». «Не спеши, Мал. Давай дождемся Дана и Гора. Если они прибудут конными, то нам понадобится два корабля». А если они придут по воде, то нам не придется ничего искать. Я предпочел бы плыть на корабле, которым управлял бы оциана». Капитан поцеловал руку русалки и произнес. «Давно мы не ходили по морю». «Но кто тогда будет указывать путь?» — возразил Хуфтор. «Я проводник по песчаным морям, но никак не по водной глади». Ирин в любых водах, как дома, успокоил его оциана. «В море нельзя пожелать лучшего проводника». До конца дня путь пролегал среди деревьев. Мал беспокоился, что среди образов, явившихся ему в городе девяти амиров, не было ни одного напоминавшего о Маргарите. И чем больше они приближались к Халдее, тем навязчивее становилась мысль о том, что он никогда не увидит принцессу. «Что тебя печалит, Мал?» — спросил Хувтор. «Меня тревожит будущее». Зачем тревожиться о будущем, пока оно не наступило? Слова проводника успокоили мало. Ничего страшного не произошло. С каждым днем Мал становился все ближе к Маргарите. Когда они встретятся, то поедут в путешествие по Нилу и будут останавливаться в городах, что попадутся им на пути в Мемфис. Однажды он войдет в обитель, и мир освободится от царящего в нем ужаса и безумия. Тогда Мал и Маргарита отправятся в Небур встречу тайне летающего корабля. Она обязательно откроется им, и они попадут в страну, где правят мудрость и красота. Вечером к нему пришла Маргарита в облике арабской девочки. Мал обнял ее, и они сели у костра рядом с капитаном и Илин. Хуфтор и верно учили жеребца, уже превратившегося в мужчину, обращаться с саблей. — Коль можешь становиться человеком, умей постоять за себя, — говорил Хуфтор. — У тебя быстрые ноги, и ты всегда можешь убежать от врага. Но если твой хозяин попадет в беду, тебе понадобится отвага и быстрота рук. Так что учись всему, что умеет храбрые воины. Я хочу, чтобы ты был храбрым». Напарником жеребца стал Верн, а Ховтор показывал, как правильно держать клинок, как наносить и отражать удары. Он отзывался на каждый выпад жеребца. «Не торопись. Еще раз. Нет, не так, неплохо. Молодец». Жеребец ловил каждое слово. Похвала воодушевляла его. Поначалу в урок вмешивался Моркурт, но хувтор его садил. «Если ты желаешь стать учителем, то возьми из-за учебы никого нибудь а своего коня». Моркурт приуныл и примолк, но, наблюдая за скачками жеребца, не выдержал и громко расхохотался. Развеселились и все, кто бодрствовал, сидя возле костра. Сын ночи обладал подвижными сильными ногами. Он ловко отскакивал от выпадов верно. Когда сыну Ночи требовалось нанести удар, он выставлял перед собой клинок и прыжками приближался к верну с нужной стороны. Это выглядело нелепо, но жеребцу нельзя было отказать в том, что он достигал поставленной перед ним цели. Хуфтор учил подопечного сражаться так, чтобы тот мог проявить свои сильные стороны. Если жеребец чувствует себя уверенно благодаря ногам, то пусть они и послужат ему в поединке. Сын Ночи атаковал со всех сторон. Верн легко справлялся с сыпавшимися на него ударами, но будь кто-нибудь другой на его месте, неизвестно смог бы он устоять против нападок прыткого жеребца. Утром Мал проснулся с воспоминанием о любящем взгляде оборотня. Лежащий рядом леопард приоткрыл глаза, зевнул, обнажил мощные клыки, встал и потянулся всем телом. Жмурясь от ярких лучей восходящего солнца, зверь подошел к чашке и стал лакать воду. Моркворт еще спал. Верн разжигал костер второму умывался, а капитан Сылин успели покинуть место ночлега. Это был самый обычный день, один из множества уже прожитых ими в Египте и тех, что им еще предстояло прожить. Но этим утром к нему впервые пришел вкус постоянства. Они шли по пути, порой казавшимся однообразным и бессмысленным, но с каждым шагом они впитывали силу пройденных дорог. Она давала волю выдерживать испытания. Привычка становилась источником победы над самим собой, успокаивала ум и пробуждала внутреннюю силу. К полудню всадники доехали до арабского поселения. Его жители были обеспокоены пребывающей в Ниле водой. Арабы боялись, что она достигнет их жилищ, и им придется покинуть насиженные места. «Два года подряд мы переносим дома все дальше от берега», объяснял хозяин постоялого двора. «Один мудрый человек предсказал, что в этом году вода до нас не дойдет». А вот следующим река так далеко выйдет из берегов, что нашу деревню смоет. Хозяин показал жестом, как это произойдет, и сопроводил его булькающим выкриком, желая усилий от сказанных слов. «Наводнение станет бедствием для Галары и Саби», — добавила жена хозяина. «Пригодными для жилья останутся только города на холмах. Они будут выступать из воды, как острова». «Но скоро мы перестанем бояться наступления воды», — многозначительно произнес хозяин. Помолчав, он пояснил. Мы сделаем себе плавающие дома. За обедом Хувтор рассказал, как разливается Нил. От реки тянется множество протоков. Для египтян разлив Нила — великая радость. Нил орошает высохшие земли и обогащает их животворным слоем. А если река медлит с разливом, это и есть настоящая беда. Значит, Нил гневается, его надо умилостивить, иначе решенные влаги земли останутся невозделанными. Никто не знает, почему вода в реке пребывает с такой силой. Старики говорят, что исток скрывается среди ручейков дождевого леса, где крокодилы трутся боками и откусывают друг другу хвосты. Там же обитает повелитель Нила, бог с головой крокодила Сибек. Ночью к Малу пришла Обратень. На этот раз она похитила тело арабской девушки. Вместе с леопардом они отправились на ночную прогулку. «Как странно. Я иду к тебе, а ты сопровождаешь меня на этом пути». И хотя я могу дотронуться до тебя, ты по-прежнему далека. Оборотень рассмеялась, оттолкнула мало и отскочила в сторону. Теперь ты далек от меня. Мал подошел к ней. Девушка отступила. Мал снова приблизился. Оборотень, смеясь, убежала, и сколько мал не гнался за ней, она так и не подпустила его к себе. То, позволяя сблизиться, то внезапно отдаляясь. Остановись! крикнул мал. Догони крикнула ему в ответ оборотень. «Постой! Иди за мной!» Мал так и не смог догнать ее. Оборотень скрылась в ночной темноте. Мал вернулся к леопарду. Зверь был спокойный и молчалив. «Почему она убегает от меня?» спросил Мал. «Ты много говоришь», отвечал леопард. На следующий день путники встретили на дороге всадников, ведущих закованных в цепи невольников. У каждого был отрублен указательный палец на левой руке. Изуродованные пленники не вызвали умало сострадания. Позвякивающее цепями шествие скрылось из вида, и Хуфтор пояснил. Это преступники. По законам города Ая с ними следует поступать так, как они поступали с честными людьми. Убийц ждет смерть. Грабителям отрубают палец, избривают волосы и голыми выпускают на городскую площадь. Если толпа милостива, то преступник может легко отделаться. Если чаша народного гнева переполнена, то грабителя закидают камнями или забьют палками. Мы встретили бывших работорговцев, теперь их самих сделали рабами. Всякого сброда хватает и в других местах. Почему Ая получил прозвище города Пройдох? Здесь их больше, чем везде. Озеро у подножия города богато жемчугом. Оно притягивает тех, кто жаждет легкой наживы и кишит торговцами из Саби и Халдеи. Так вот оно что. «Но ты не говорил об этом раньше». «А ты об этом не спрашивал, Мал», — отвечал проводник. Чем ближе они подъезжали к городу, тем оживленнее становилась дорога. Показались каменистые холмы. Ховтор сообщил. «Там за ними озеро». Леопард по-прежнему шел с ними. Проходящие мимо люди с любопытством глазели на зверя, и, желая избавить их от лишних страхов, Мал пошел рядом с Тысячеглазом. К вечеру путники увидели водную гладь, простирающуюся до самого горизонта. Вот мы и достигли озера. Дальше протекает питающий его Нил. Хувтор указал в сторону погружающегося в воду солнечного диска. «Оно похоже на море. Такое же бескрайнее», — сказал капитан. «И все-таки это озеро. Но те, кто живет вдоль побережья, часто называют его морем». Хотя вода в нем пресная, а рыбы водятся те же, что и в других озерах, наполняемых нильской водой. На северной стороне от озера исходит проток, сотворенный руками халдеев. Он соединяется с Атлантическим морем, а на Западной, где мы сейчас и находимся, вода течет в другой рукотворный канал. Вот туда-то нам и надо попасть. Они отправились за хувтором, и вскоре перед ними предстал город без крепостных стен. Каменные дома, кожаные шатры и даже мечеть были построены на холме. Ни одна возвышенность и единственное место спасения во время половодия не пустовало. Дом правителя города располагался на нескольких холмах и состоял из трех соединенных галереями башен. «Мал, будет лучше, если твое имя не узнают в этом городе. Иначе оно мигом долетит до крака, и тогда враги смогут подготовиться к твоему появлению», — предупредил Хофтор. «Это благоразумно», — согласился Мал. «Но ведь вы как-то должны обращаться ко мне». Мал. Ты напоминаешь мне одного моего французского товарища из университета, сказал капитан. И как его звали? Тибо де Марли. Великолепно, сказал Мал. Отныне я буду зваться Тибо де Марли. Хувтор привел их на постоялый двор, также расположенный на холме. Пока они взбирались на него, Мал захотел пить. Из строения к ним вышел хозяин. Увидев леопарда, он оторопел. Не бойся. «Он приучен вести себя, как подобает благородному скакуну», — сказал Мал. «Но в конюшне ему не место». «Но где же он будет ночевать?» — залепетал хозяин. «Где ты собираешься спать?» — спросил Мал Леопарда. «Во дворе», — ответил зверь. «Он будет жить во дворе», — объявил Мал. «Но он перепугает всех постояльцев». «Мой Леопард не ест добрых людей и может отлично охранять дом. У тебя ведь нет пса. А я за него буду платить, как за троих жильцов». За всех съеденных кур, гусей и прочую живность ты получишь отдельную плату. Мы остановимся у тебя на несколько дней. Не сомневайся, мы для тебя выгодные постояльцы». «Что же ты стоишь?» «Потерял дар речи от внезапно свалившегося счастья?» — сказал Моркварт. «Неси все, что может утолить голод и жажду. В особенности жажду», — добавил Мал. Хозяин приободрился и повел их в обеденный зал. Путники прошли мимо двух женщин. Их лица были скрыты полупрозрачной тканью. Они сидели в общей комнате недалеко от кухни и кормили маленьких детей кашей. Здесь же находились дети постарше и прислуга. Ужинать сели рядом с тремя арабами. Ховтор вступил с ними в разговор. Оказалось, что двое из них купцы, а третий – корабельный мастер. Хозяин взялся за приготовление мяса, а слуги принесли фрукты и напиток. Он показался малоприятным на вкус. «Что это за напиток?» — поинтересовался он. «Сок дерева ивы с медом», — отвечал ему проводник. Хуфтор спросил у хозяина постоялого двора, не слышал ли он о французском рыцаре с отрядом крестоносцев. «В моем доме частенько останавливаются рыцари, но о таком я не слыхивал. А сколько у него воинов?» «Не меньше сотни», — ответил Мал. «Встречаются и такие. Иногда к берегу пристают корабли, где франков во много раз больше». Они запасаются едой и плывут дальше. Быть может, среди них был и рыцарь, которого вы ищете. Это не Филипп, Пипин опередил нас, подумал принц. Он отправил Моркурда и верно расспросить еще и местных жителей. Первым возвратился в Верн и рассказал, что о Филиппе здесь никто ничего не слышал. Твои друзья еще в пути, и нам остается ждать. Сделал вывод Хуфтор. На утро путники разделились. Моркурт объявил, что намерен вдоволь наесться мясо и как следует выспаться. Капитан и Иллин ушли к озеру. Хуфтор записывал наблюдение за кочующей деревней оборотней. Мало вместе с Верном и Леопардом отправились за пределы города в тайной надежде встретить оборотня Маргариты. Вместо нее пришел лесной воин. Леопард принюхался. Мало объяснил ему. Призраки лишены запаха. «Твои спутники прибудут на кораблях через три дня», сообщил лесной воин. «Много ли у них кораблей?» «Два». Принц подумал, что у Филиппа недостаточно сил, чтобы захватить Крак. Лесной воин оборвал ход его мыслей. «Не сомневайся. Иди на Крак. Возле городских стен растет лес. Но чужди меня там. Я помогу тебе. Я сокрушу Крак. Ты хочешь привести войско у Пуата? Но храм сына Анубиса так далеко отсюда». Я могу призвать войско у Пуата в любом месте Египта. Чтобы выйти ко мне в волчьей стае, нужен лес и ночной мрак. Кто дал тебе такую способность?» Мал тянул времени, желая говорить ни да, ни нет. «Лесной воин — сильный и опасный союзник», — размышлял принц. «Как соблазнительно прибегнуть к его помощи. Но что, если за нее придется расплачиваться жизнью оборотня?» Я могу использовать войска где угодно. Я смету с лица земли всех, кто встанет на твоем пути. Ты согласен принять мою помощь? Какую плату ты потребуешь? Я уже назвал цену. Повтори. Смерть оборотня. Сказал призрак и исчез. За ужином мало рассказал о разговоре с лесным воином Ховторой и капитану. «Это хорошо, что ты не согласился на его предложение, Мал», — сказал Хуфтор. «Посмотрим, сколько воинов приедет на кораблях вместе с твоими людьми». Хуфтор прав, — заметила Циана. «Есть корабли, что вмещают в себя сотню человек, другие — тысячу». На следующий день капитан и Ирин пригласили всех на прогулку по озеру. Они купили корабль и наняли двух матросов. Моркварт отказался отрез. Леопард и сын ночи отправились вместе со всеми. Тысячеглазый без того неуютно чувствовал себя в городе и тем более не желал оставаться здесь без безмало. Хофтор на корабль привел жеребца, чтобы тот не искал его ночью. Капитан стал к рулевому веслу и дал команду поднять паруса. Эллен разделась и вошла в озеро. «Она поплывет впереди», — пояснил капитан. Русалка принялась играть в воде и наслаждаться родной стихией. Радость она выражала отрывистыми трелями. На палубе лежали медвежьи шкуры. Мал полюбопытствовал. «Зачем они здесь?» «Чтобы укрываться холодными ночами», — предположил Хуфтор. Безмятежность водной поверхности подхлестнула у Мала тоску по Маргарите. «Скоро мы встретимся. И какой бы ты ни пристала передо мной, я буду любить тебя». К ним подплывали торговые корабли в надежде что-нибудь продать. Ткани, одежду, оружие и драгоценности. Один из них подошел совсем близко и поплыл, соприкасаясь бортом о борт. Раздался резкий хлопок. С приставшего корабля в вылетели сети. Мал попытался выхватить клинок, но было поздно. Они были под прицелом пиратских арбалетов. Леопард, пойманный в сети, зарычал. «Тихо! Не огрызайся! Подчинись!» — крикнул принц и добавил, обращаясь к арбалетчикам. «Не стреляйте! Это ручной зверь!» Разбойники по-свойски зашли на чужой корабль и быстро разоружили пленников. Капитан Пиратов, пожилой грек с выцветшими зрачками, осмотрел доставшийся ему улов и приказал всех до одного спустить в трюм Геракла. Так называлось разбойничье судно. Мал недоумевал. Как они могли так нелепо попасться? Вместе со всеми он спустился в трюм и вдохнул затхлый воздух. Глаза привыкли к темноте, и принц увидел еще одного пленника. Человек без сил лежал на полу в куче тряпья. Он был болен, и его лихорадило. Очнувшись от забытия, пленник произнес свое имя. Его звали Валенрод. Он был родом из Австрии. Греческие пираты захватили его корабль 10 дней назад. Все, кто плыл на нем за исключением Валенрода, были проданы в рабство. Рыцари оставили в надежде на щедрый выкуп. Хофтор вспомнил, что до сих пор он не слышал о пиратах, выдающих себя за торговцев. Еще более удивительно было то, что торговцы в действительности оказались рыбаками, обратившимися из ловцов рыб в ловцов человеков. «А вот и нас они поймали, как рыбешек. посетовал Валенрод. «Чему же тут удивляться? Ведь мы приехали в город Пройдох». Вздохнул Мал. «Подплываешь и поднимаешь красный флаг. Так подобает вести себя морским рыцарем», — вступил в разговор капитан. «Жертве нужно дать шанс сразиться за свободу». Времена меняются. «Разбойничьи повадки тоже», — сказал Хуфтор. «К тому же греки — народ хитроумный. Будь нас побольше, они бы остались торговцами. Но так как нас было всего шестеро, они не упустили случая обратиться в пиратов». «Почему змеиная сила сегодня не пробудилась?» — спросил Мал. «Ни тебе, ни ей ничего не угрожает». «Но ведь нас взяли в плен, пока никто не покушался на твою жизнь. Сила проявится тогда, когда это действительно будет нужно». Ты можешь ей доверять. А вот мне достаточно довериться воле Аллаха. Нет, для меня силы могущественнее, чем она, — сказал Хуфтор. Больше всех были опечалены матросы. Один из них угрюмо молчал. Второй плакал, не скрывая слез. — Эй, Латив, не горюй. Ты еще пойдешь под парусом, — попытался утешить его капитан. — Я не хочу быть рабом. Лучше бы я утонул. — Ты еще успеешь умереть. Даже если тебе и предстоит жить в неволе. Зато ты цел невредим. Так что радуйся тому, что жив и здоров. Фортуна благоволит к тебе. Но ведь нас собираются сделать рабами. Что может быть хуже?» Не унимался матрос, заливая слезами. Ховтор посмотрел на него с сочувствием. «Все мы рабы Аллаха!» Мал проснулся от скрипа петель тюремного люка. Раздался знакомый голос. «Это я, хозяин, Ховтор!» Жеребец обратился в человека и пришел, чтобы высвободить узников. Они поднялись на палубу. Там их с обогренным кровью клинком ждала Эллин. Она указала на пиратов, крепко спящих под открытым небом. Их было меньше десятка. Они бесшумно атаковали греческих разбойников. Несколько человек были убиты. Другие предпочли сдаться. Среди них оказался и предводитель пиратов. Он вернул приглянувшийся ему мечером Зеса. Оставшихся в живых заперли в трюм. Матросы подняли пруса, и капитан Оциана повел Геракл на абордаж второго корабля. На этот раз внезапной атаки не получилось. Греки встретили нападающих выстрелами из арбалетов. Капитан предложил им сдаться, но пираты отказались. Корабли сблизились. Оциана запустил машину, накидывающую сети, и схватился с тремя пиратами. Мал и верно вонзили клинки в разбойника, вставшего на их пути. Оттолкнув бездыханное тело, голландцы хотели броситься на помощь Оциана но тот в ней не нуждался. Один из его противников корчился в смертельной агонии. Двое других отступили к борту и пали от клинка, выскочившие из воды русалки. Жеребец тоже принял участие в бою. Он ловко проткнул доставшейся ему саблей одного из пиратов и поспешил назад. Его хозяин напал на грека, сумевшего перепрыгнуть с корабля на корабль. Глядя на азартно сражающегося с скакуна, Мал пожалел, что Морквурт остался на берегу. Вот кто мог бы получить наслаждение от схватки? Двое разбойников сдались на милость победителей. «Где леопард?» — спросил их Мал. «Там же, где и жеребец, под навесом», — отвечали они. «А меня-то там и нет», — радостно выкрикнул жеребец из деревни Оборотней. «Это я привел хозяина». Сын ночи скакал вокруг хуфтора. Разбойники недоуменно переглянулись. Мал поручил Верну сопроводить их в трюм, а сам отправился за леопардом. Тот и в самом деле лежал под навесом прикованный цепью и притворялся спящим. Почувствовав приближение мала, он приоткрыл золотистые глаза. Освободи меня. Мал впервые видел тысячеглазого таким довольным. Корабли взяли курс на город Ая. Капитан стал у руля одного из них, или у другого. К полудню следующего дня причалили к берегу. Там метался Марквард. Куда вы запропастились? Я наслушался всяких историй от местных шлюх про то, как тут людей в море похищают, и думал, что и с вами что-то случилось. Мал рассказал, какие приключения им пришлось пережить. «Жаль, что меня не было с вами», — расстроился Морквард. «Как мы поступим с пленниками?» — спросил Верн. «Не будем нарушать обычаи этого города». Что говорил Хувтор. «Кто продает людей в рабство, заслуживает той же участи». «Это справедливо», — согласился Монгол. «Морквард, что произошло? Еще недавно ты ненавидел работорговлю, а теперь готов потворствовать ей», — недоумевал Хувтор. Я люблю справедливость, принялся оправдываться монгол, и лично позабочусь о том, чтобы она свершилась. Ни одной монеты из тех, что будут выручены с продажи этих мерзавцев, не упадет в мой кошелек. Мне тоже не нужны эти деньги, — сказал Мал. Пусть они достанутся тем, чьи дети и мужья оказались в рабстве. Наверняка таких хватает в городе Ая. Я все сделаю, Мал, — сказал Моркварт. Он попросил Хувтора объяснить, с чего следует начать. Проводник рассказал ему, что пленников надо отвести к правителю города. Тот платит за них, после чего делать с ними все, что захочет. Монгол Рьяна взялся за дело, и к вечеру деньги за рабов были разданы обездоленным семьям рыбаков. Когда правитель города Инсаф увидел, что у пиратов нет указательных пальцев, то приказал казнить их. А Он признал их беглыми преступниками. Поведал за ужином Морквард. Хуфтор рассказал, что городом правят братья-близнецы из древнего египетского рода Иниатев. Оба старше 80 лет. В молодости они любили вместе плавать по морям, за что их прозвали братьями-мореходами. Братья путешествуют и сейчас, но порзень. Много лет назад один из них принял ислам и взял себе имя Инсав, что означает «справедливый». Он властвует на одной половине города. На другой правит брат, принявший христианство. Его имя Юстин также переводится как «справедливый». Они и есть первые пройдохи в этом городе. Им удалось провести и мусульман, и христиан города Аи. Изучив священные писания, они возвестили, что откровение с небеса о едином и всесильном Боге, а также пророчество о судном дне, не спослано для всех. Братья провозгласили закон возмездия, и египтяне признали его. Порядок, утвержденный Инсафом и Юстином, устраивает как франков, так и арабов. Эти и другие полагаются на них и верят им, и братья до сих пор никого не разочаровывали. Энсаф и Юстин умеют договариваться и с султаном Алязизом, и с королем Конрадом. Они держат нос по ветру. Мир в ваи сохраняется благодаря их чуткости к новым веяниям и разумным решениям. На постоялом дворе появился рыцарь в сопровождении десятка воинов. Мал спросил, куда он едет. Рыцарь был мрачен и немногословен. Из его краткого ответа следовало, что он возвращается в свой замок в халдейских землях. Когда же и сам рыцарь поинтересовался у Мала цели пребывания в городе Ая, тот уклончиво сообщил о желании навестить проживающих в Халдее французских родственников. Не встречал в Халдее ни одного француза. Впрочем, я не желаю знаться даже с соседями, не говоря обо всех остальных. Заметил рыцарь. «Вижу, ты не в духе. Что случилось? Может быть, я в силах помочь тебе?» «Местные пираты захватили в плен моего кузена». Вчера я должен был выкупить его в условленном месте. Прождав всю ночь, я ушел ни с чем. Думаю, что пираты либо убили его, либо продали в рабство. Твоего кузена зовут Валенрод? Откуда ты знаешь? Могу тебя успокоить. Он жив, хотя и не совсем здоров. А он жив? Валенрод провел много дней в трюме пиратского корабля, и ему нужно восстановить силы но, кажется, их достаточно, чтобы выйти из комнаты и разделить с нами пищу. «Прошу тебя, отведи меня к нему. Я хочу как можно скорее увидеть кузена». Мал попросил верно указать, где находится комната спасенного имя австрийца. Рыцарь вскоре вернулся, ведя под руку Валенрода. Отпустив кузена, рыцарь подошел к Малу и спросил его имя. «В этих местах я известен под именем Тибо де Марли». Мал предпочел сказать полправду. Он назвал французское имя, понимая, что фламандские выговоры выдают его происхождение. Если арабы и египтяне и не обратили бы внимания на эту тонкость, то любого из европейцев ему вряд ли удастся провести. Мое имя Генрих Фонштайн. Отныне Ти де Марли самый желанный гость в замке Люст -Шлёсал. Благодарю за приглашение. Придет время, и я им воспользуюсь. Мал простился с Фонштайном и Валенрудом и поспешил вместе с Верным к причалу. Корабли Филиппа уже показались на горизонте. В ожидании двух нефов, прибывающих в город под яркими разноцветными флагами, собралась толпа горожан. На одном из кораблей рассекала воздух голова дракона с полуоткрытой пастью. Второй украшала красавица в окружении морских чудовищ. Борта обоих нефов были укреплены щитами. Для сокрушения бортовой обшивки неприятельских судов корабль-дракон был оснащен боевыми крыльями. Мал разглядел Филиппа в рыцарских доспехах, Ари в плаще из верблюжьей шерсти, Дана, не расстающегося с луком, и поднял руку в знак приветствия. Гор, завидев принца, подпрыгнул от радости. Когда корабль пристал к берегу, Мал сбежал на его борт, по очереди обнял Филиппа, Дана и Гора и поклонился Ари. Она поклонилась в ответ. Воссоединившийся отряд прибыл на постоялый двор. Там завершались приготовления к праздничному обеду. Гости забили дом до отказа, большей части из них пришлось расположиться под открытым небом. За столом Филипп представил мало капитанов обоих кораблей, саксонских рыцарей сэра Эдварда и сэра Вальтера. Первый худой, невысокого роста и порывистого нрава, второй плотного телосложения, высокий и невозмутимый. Они подняли кубки и осушили их за здравие, за удачу в бою и славную добычу в военных походах. Пиршество шло своим чередом. Сак сообщались между собой. Сэр Эдвард говорил безумолку, а сэр Уайтер предпочитал молчать. Капитан что-то объяснял Иллин. Морквор сошелся с французами и рассказывал им нечто, заставляющее хвататься за животы от Хохота. Хофтор толковал с арабскими лучниками из отряда Ари. Они внимали ему с безучастными лицами. Дан неторопливо излагал свои приключения в Верну. Мал разговаривал с Филиппом. Принц. «Я был в Мемфисе и видел пирамиды», — сообщил рыцарь. «Тебе удалось найти обитель?» «Нет. Но теперь я знаю, что она находится именно там». «Я видел карту в пещере, а ты собственноручно перенес ее на пергамент. Неужели все напрасно?» «Я не сомневаюсь, что карта верна. Но мы так и не знаем, какая из пирамид там изображена. В горах Мемфиса до нашего отъезда мы успели осмотреть только две пирамиды. Осталось всего десять». Что это по сравнению с теми двумя сотнями пирамид, откуда мне пришлось уйти ни с чем? Я верю, что ты, Мал, отыщешь обитель. Кто еще подобен змею в образе человека? Мал стало не по себе. Филипп верил в него гораздо больше, чем он сам. Как Мал мог позабыть о данном ему обещании? Ведь после города Эф он мечтал об избавлении от змея. Мы найдем обитель. Честь войти в него первым принадлежит вам, сказал Мал. «Я умею ждать. Позади двадцать года. Подожду еще немного». Мал попросил Филиппа рассказать, как ему удалось снарядить два больших корабля. «После того, как мы расстались, я повел наш отряд в Мемфис. В Галаре с помощью Альзахида мы захватили один из греческих портов. Там мы завладели Тифоном и Медеей и отправились в Аю. Нашими трофеями стали золотая и серебряная посуда — шелк, молы и ослы». Нам удалось заменить измотанных дорогой коней на отличных скакунов и даже прихватить с собой жеребят. У нас есть целебные драгоценные камни. Мы отбили быков, коров, косы, и кур, освободили рабов, плененных греками. Среди них оказались как мусульмане, так и христиане. Вот как! А ведь мне пришлось побывать в городе Аль-Захида Амир Аль-Мадине. И рассказал Филиппу о городе девяти принцев, затем он поделился воспоминаниями о Небуре, и собирался уже продолжить повествование о других пережитых им приключениях, как сидевшая по другую сторону Филиппа Ари наклонилась и шепотом спросила. «Зачем ты пытаешься скрыть свои чувства? Если тебя что-то гложет, скажи об этом прямо сейчас». Мал сковал внутренний холод. Он не желал говорить про отвращение к змею. Он слишком боялся, что Филипп перестанет ему доверять. «Я предпочитаю, чтобы мои сомнения пока остались при мне». Отвечал Мал. Ари улыбнулась. Ее улыбка выражала презрение и горечь. «Ваше высочество», — сказал Дан, «среди пленников, освобожденных нами на греческих кораблях, я встретил голландцев и предложил им служить вам». И правильно сделал. Мал был благодарен лучнику, что тот вступил в разговор именно сейчас. Девять человек согласились. Я буду рад каждому соотечественнику. Расскажи мне о них. Пока мы путешествовали, я обучал их военному делу. Теперь четверо сносно стреляют из лука. Другие сильны в ближнем бою. Великолепно. Пусть стрелки будут в твоем подчинении. Остальных возьмет Верн. Если еще посчитать и город, то каждому достанется по пять воинов. Мал спросил о том, как вел себя гор. Дан похвалил мальчика за храбрость, сметливость и желание учиться. Гор заметил, что путешествие оказалось похоже на его мечту о морских странствиях. Мал указал на океан. А «Вот кто может научить тебя морскому делу». «Ты будешь юнгой на нашем корабле», — сразу предложил капитан Гуру. «Но при этом ты не должен забывать о тех обязанностях, что я возложил на тебя ранее», — добавил Мал. Он щедро расплатился с хозяином постоялого двора. Филипп пригласил Мала на корабль ближе к ночи, когда суда встанут на якорь, чтобы обсудить план действий. На берегу шла охота на крокодила. Животное пыталось скрыться в воде. Ловцы гнались за ним с копьями и арканами. Один бежал впереди всех. Настал момент, когда ему надо было бросить аркан, иначе крокодил неминуемо уходил под воду. Охотник остановился из замер, рассчитывая силы. Крокодил развернулся, рывком бросился на человека, схватил его зубами и потащил под воду. Побережье огласил крик боли и страха. Немой укор отшелинца не давал принцу покоя. Если Мал признается в том, что желает вытравить змеиное начало и стать человеком, рыцарь упадет духом. И это на самой границе с Халдеей. Но почему я не могу быть искренним с Филиппом? Флот из трех кораблей вышел на большую воду. Принц и его спутники предпочли Геракл. Трофейный корабль был вместительнее и быстроходнее судно купленного капитаном и Илин. Парусник, так и не успевший получить имя, продали незадолго до отплытия. К ночи мало обратился с просьбой к уфтуру и отцана сопроводить его на корабль Филиппа. Верно вызвался пойти вместе с ними. Четвером они перебрались с одного корабля на другой. Матрос провел их в каюту, где их ждали Филипп, Ари, а также капитаны — сэр Эдвард и сэр Вальтер. Рыцарь раскрыл карту и пододвинул ее к тому краю стола, где находились Мал и Хофтор. Проводник бросил исполненное уважение взгляд на Филиппа и принялся изучать карту. «Мы находимся здесь», — рыцарь очертил рукой линию озера. «У нас больше пяти сотен воинов. У Крака не менее тысячи». Город стоит на возвышенности и разделен на две части. Первую стену защищают 13 башен. Перед второй прорыт ров, наполненный водой. В мирное время он служит водопоем для лошадей и коров. Филипп подробно описал конструкцию крепостных стен, их толщину, расположение комнат и потайных ходов. «Получается, что крепость отлично защищена и может устоять против любого натиска», – поспешил с выводом Мал. «У Ари есть идея. Мы уже обсудили ее в присутствии сэра Эдварда». Из Вальтера. Мал посмотрел отшельнице в глаза и едва удержался от того, чтобы отвернуться. Среди моих людей есть горцы, заговорил Ари. Крутые горы и высокие стены для них не преграда. Они гибкие, как кошки умеют направлять силу в кончики пальцев. Ночью они перерезают через стену и откроют ворота. В северном крыле есть небольшая дверь, добавил Филипп. Она находится между башнями. Сначала можно открыть ее а уже потом большие ворота. Главное застигнуть врага врасплох. После захвата сторожевых башен у нас появится возможность окружить замок и взять приступом храм святой Гертруды. Тот самый, что прежде носил имя Артемиды. Он расположен к востоку от входа в главные ворота. Если Маргарита в замке, то возьмем и его штурмом. Мал смотрелся в карту. В храме Артемиды могла находиться Маргарита. Совет принял план Филиппа и Ари. По поводу захвата замка мнения разошлись. Филипп и Мал считали, что воины Крака будут обороняться до последнего. Саксы в один голос уверяли, что враг будет сломлен, как только город окажется, по сути, у них в руках. «Нам нужно подойти к городу как можно ближе и остаться при этом незамеченными», сказал Филипп. «Можно переплыть озеро», — заговорил сэр Эдвард, «а затем идти по каналу. Через одиннадцать дней мы будем у Крака». Сэр Вальтер кивнул, поспешно прикрывая раскрывшийся в зевке рот. «Предлагай не приставать к халдейским берегам», — продолжил сэр Эдвард, «пока мы не доберемся до замка». «Хватит ли у нас запасов еды?» — поинтересовался Хофтор. «У нас есть все необходимое», — ответил Филипп и не поленился перечислить. «Мука, соль, рыба, мясо, масло, вино, мед, орехи и пряности». «Полагаю, что через несколько дней, после того, как мы перейдем халдейскую границу, враг узнает о нашем приближении», — сказала Циана. «Ты прав, капитан», — согласился Филипп. Перед каждым хорошо укрепленным городом, окрак из их числа, есть дозорные башни. Вдоль канала они стоят на расстоянии полдня пути друг от друга. Но они не знают, с какой целью мы идем, — сказал сэр Вальтер, по-прежнему едва сдерживая зевоту. — Что, если мы держим путь на Атлантическое море? Дозорные башни стоят там, где Северный канал впадает в Атлантическое море, и там, где Второй канал отходит от озера Ая, сказал Филипп. В любом случае, они дадут сигнал городской страже, когда увидят приближение кораблей. «У нас всего три корабля. Не десять и не двадцать», — заметил сэр Эдвард. «Разве на них можно поместить войско, которому под силу штурм Крака? Тем более, что у нас и в самом деле недостаточно людей для взятия города», — добавил сэр Вальтер. «Нам не удастся проскочить незаметно», — отвечал Филипп. «Городская стража получит сигнал, как только с дозорной башни увидит корабль, плывущий к Краку». Когда мы будем уходить в море, об этом также станет известно. Если пристанем к берегу на полпути, и в этом случае стража Крака будет обо всем уведомлена. Она направит к нам разведчиков и удвоит охрану города. — Можно ли уничтожить дозор до того, как он отправит сигнал? — спросил Мал. — Для этого нужно действовать внезапно и незаметно пробраться в башню, — сказал Филипп. — Если нас заметят, все будет напрасно. Мы не можем рассчитывать на удачу. — Что если мы пройдем обе дозорные башни, высадимся здесь, — предложил сэр Эдвард, указывая на один из участков на карте, — а затем вернемся и атакуем башню? — Но здесь находится замок Лешан. Его владелец состоит на службе у короля Пипина, и в случае нашей высадки он пошлет гонца в крак. Сэр Эдвард пожал плечами. В каюте воцарилось молчание. — У меня есть одна идея, — вступил в разговор Хувтор. «Возможно, она покажется вам отчаянной». Все повернулись к проводнику. «Говори», — сказал Филипп, — «надеюсь, что она все-таки не лишена здравого смысла». «Если мы выйдем из озера по Северному каналу и высадимся на следующий день, а потом отправимся на восток через пустыню, то на шестой день достигнем Крака. Так мы можем сократить путь. По каналу нам пришлось бы идти несколько дольше». «Если нас заметят во время высадки проплывающие мимо корабли, мы все равно окажемся под стенами крака быстрее. Ручая, что проведу по кратчайшему пути. Нам потребуется много воды, шатров, лошадей и верблюдов». «Это хорошая идея», — сказал Филипп. «Шатров хватит для всех, а верблюдов нет. Все необходимое доставят лошади». А «Лошадей придется поить каждый день», — предупредил Ховтор. «Чтобы сберечь воду, мы будем двигаться ночью». Одним спать, скрываясь от солнца в шатрах. Недалеко от того места, где нам предстоит высадиться, стоит замок Люс шлесал, засомневался Филип. И мне это не нравится. А Люс Я знаком с его владельцем. Это Генрих Фонштайн. Мы спасли его кузена от пиратов. Он приглашал меня в свой замок. Теперь у меня есть хороший повод навестить его. Я смогу убедить Фонштейна в том, что мы не угрожаем замку Люс шлесал. «А если завтра мы снимемся с якорей на рассвете, то на второй день доберемся до пустыни», – просчитал сэр Эдвард. «Предлагаю еще раз обсудить избранную нами стратегию. Мы должны постараться предусмотреть все препятствия, что поджидают нас на этом пути», – призвал всех Филипп. Еще до глубокой ночи совет обсуждал все подробности предстоящего путешествия, пока не пришел к общему согласию. Все настолько устали, что мало его спутники остались ночевать на корабле Филиппа. Утром Верн и Дан устроили на тифоне занятия по воинскому искусству. Верн давал новобранцам урок владения мечом, а Дан показывал, как обращаться с луком. Морквард поочередно брал в руки нож, копье, топор и объяснял, как их применять в бою. Монголу приходилось превозмогать морскую болезнь, но он себя не щадил. Весь день прошел в подготовке к сражению. Вечером в учебных схватках сошлись Мал и Дан, Верн и Оциана. Ночью корабли встали на якорь. Эллен поднялась из воды на борт Геракла, и они уснули на палубе, укрывшись медвежьими шкурами. Следующий день также посвятили изучению способов нападать и защищаться в бою. По завершению упражнений Филипп устроил ужин. Один из французов захватил лютню и стал перебирать ее струны. Когда он отложил инструмент в сторону, Мал попросил разрешения сыграть на нем. Принц спел балладу на французском языке, и на глазах у Филиппа выступили слезы. Мал разделял его чувства. Чем дольше он находился среди французов, тем сильнее испытывал тоску по родине, смешанную с горечью разлуки с Маргаритой. Принц бросил взгляд на Ари. Музыка оставила ее равнодушной. Все это время она пристально смотрела на Иллин. На третий день корабли подошли к Халдейским берегам. Они ничем не отличались от земель Саби. Те же холмы и построенные на них дома. У причала не менее двух десятков кораблей. Среди них как торговые, так и военные суда. Узкие и широкие, маленькие и большие, с и без, с одним, с двумя, а то и с тремя парусами. Местные жители с любопытством вглядывались в приближающиеся корабли. Те, согласно принятому плану, повернули в Северный канал и к вечеру того же дня причалили к холмистому берегу вблизи замка Люст-Шлесл.